Фернану тошно было от такого одностороннего цинического толкования великих событий, но ляпелеть я знал людей. Он постоянно сталкивался с господами, подобными Робине. К разумному совету Мишели следовало прислушаться. Как не тяжело было Фернану идти к Робине, это надо было сделать. Мосье Робине наглухо заколотил свой роскошный дворец в Париже и переехал в незаметную квартирку в каком-то облупленном доме. Отсюда вел он дела огромного размаха скупал церковные земли и конфискованные имения эмигрировавших аристократов, заключал с интендантами все растущей честь армии новой Франции договора на поставку продовольствия, обмундирования, оружия. И вот в этой-то городской квартире, в крайне просто обставленном кабинете, отпрыск одного из стариннейших аристократических родов Франции и один из самых богатых буржуаз страны вели переговоры о судьбе цветных, Населяющих Сан-Доминго. Мосье Рубине внимательно высушил Фернана. Он погрозил ему пальцем. — А вы хитрец, дорогой граф, — сказал он. — Но на этот раз коза волка не поймает. Мы просим у вас ничтожные уступки, — говорите вы. Ведь мы хотим лишь гражданских прав для нескольких тысяч мулатов, но вы отлично знаете, кто подает кофе с молоком, должен подать и черный кофе. Если сегодня мы эмантипируем мулатов, завтра предъявят претензии негры. Нет, дорогой мой граф, из этого ничего не выйдет. Если мы тут хотя бы одну пять уступим, тогда можно закрывать лавочку, тогда Франция только и видела свои колонии. Фернан хмуро молчал. Теперь вы, конечно, считаете меня оголделым реакционером, — продолжал Робина. Но вы несправедливы. — Я готов пойти на компромиссы. Я не больше ретроград, чем ваши пресловутые филадельфийские конгрессмены-свободолюбцы. И мы тоже за то, чтобы предоставить чернокожим права, но не раньше, чем на рубеже века, в следующем столетии. Так, полагают и господа в Английской Америке. Тише едешь, дальше будешь. Это и складно, и разумно. Рубина задумался, и его красное лицо, несмотря на свой свежий вид, стало вдруг очень старым. И мудрым. «Да, да, права человека, — сказал он мечтательно, — я тоже за них. Но в Сан-Доминго рано о ней говорить». «Впрочем, — продолжал он, оживившись, — одна светлая полоска на горизонте. Другими словами, только виды на права человека в будущем столетии, и те уже ставят под сомнение выгодность капиталовложения в вест плантации. Свои я собираюсь сбыть с рук». Вы хорошо сделаете, господин граф, последовав моему примеру, я охотно вам помогу, если пожелаете. Фернанд сухо, неприязненно поблагодарил и откланялся. В Париж прибыла депутация от Мулата в Сан-Доминго, отстаивать в Национальном собрании свои требования. Возглавлял депутацию адвокат Венсан Оже. Мулат по происхождению. Фернанд знал его. Они познакомились в Кап-Франсе, в кружке филадельфов. Это был интеллигентный, образованный, энергичный человек. Венсан уже историческая личность. После своего возвращения из Парижа 21 октября 1790 года встал во главе восстания нескольких сотен Мулатов, был казнен после разгрома восставших и выдачи его испанским губернатором-французом. Общество друзей чернокожих всеми силами поддерживало уже. Но депутаты национального собрания накормили его и его спутников красивыми речами и обещаниями и ничего не сделали. По настоянию Фернана лепелитье пригласил уже на обед. Были только Мишель, Фернан и мадемуазель Меяр. Лепелитье попросил уже откровенно высказать все, что у него на сердце. И это было необычайное зрелищ. Под неслышные шаги вышпленных лакеев с традиционными поклонами обносивших гостей и хозяев и изысканными блюдами, наивный, несколько неуклюжий мулат страстно излагал свои демократические требования перед изящным, избалованным аристократом и красавицей-актрисой в очаровательном туалете. Лепелетье внес в национальное собрание четко сформулированный законопроект, в котором предусматривалось равноправие, правда, только для мулатов, а не для чернокожих. Фернану он сказал, что и это он сделал с тяжелым сердцем. Он опасается, что даже такая реформа чревата кровопролитием. Закон был принят. Маркиз де Траверсей в срочном письме заклинал Фернана задержать мулата уже в Париже. Если уже вернется в Кап-Франце и попытается вместе с своими мулатами, ссылаясь на это безрассудное равноправие, принять участие в выборах, белое население устроит им кровавую баню.